Вау 9. Семейное дело. Мария Царевич догнал её в переходе, попытался взять за руку. "Мария, постой. Не сейчас, Иван". Она отдёрнула руку и прибавила шаг. "Вот только не сейчас. Да погоди ты". Царевич всё же схватил Матиху за локоть, развернул лицом к себе. "Что с тобой? Приди в себя. Ты не можешь являться им в таком виде". в полутьме коридора он смутно различал на побелевшем лице царицы с трудом сдерживаемые смятение и боль она была вне себя и могла вот-вот сорваться но пусть уж лучше здесь чем на людях коломну с котом иван за людей не считал они знали про царицу больше и говорили меньше чем она сама я в порядке марья вырвала руку и тут же пошатнувшись схватилась за стену Иван опять подхватил ее за локоть. Ты не в порядке, Мария, успокойся. Все не так страшно, как кажется. О, да, она невесело рассмеялась. Все гораздо страшнее. Царица глубоко вздохнула и снова двинулась по коридору. Кот в прыжок нёсся впереди. Царевич и Коломна шли по сторонам, отставая на полшага. Года не прошло. бормотала царица, спускаясь по лестнице парадной башни. Года, а он уже стучится из-за света. А ведь обещал Велизарий, клялся, что навсегда. Он ещё не здесь, Мария, напомнил царевич. Да? Она резко обернулась, взяла из руки царевича часы, которые тот подобрал на столе в кабинете, подняла к его глазам. А вот это вот что? Этого тоже здесь не должно быть, а не здесь. И ты готов поклясться, что он не превратил их в ключ? Царевич промолчал. Марья гневно встряхнула головой и двинулась дальше. Что мы знаем о том мире, куда он попал? Говорила она, со злостью толкая двери и проходя один зал за другим. Ничего. Что он мог там придумать, какие тайны постиг, если он меньше чем за год прорвал заклятие? Он не прорвал, перебил Иван. Какая разница? не он так его посланец. И что мне теперь с ним делать, Иван? Ты хоть представляешь, что мне с ним теперь делать? Царевич промолчал. В отличие от Коломны, он вполне себе представлял, что делать и понимал, почему так нервничает и накручивает саму себя Марья. Нельзя в спокойном состоянии принять решение, которое сейчас необходимо. А то, что Марья его примет, Иван почти не сомневался. Если только Ольга не вмешается и не переубедит сестру, чего они только примчались, раздражённо подумал царевич. Да ещё так скоро. Они вышли в зеркальный зал с окнами в пол с одной стороны и зеркальной стеной с другой. В зале горели свечи, было светло и тревожно от колеблющихся язычков пламени. У зеркальной стены Иван сразу же с привычным раздражением заметил супругов Скальграйских. Ольга торопливо поправляла и расчесывала растрепавшиеся волосы. Князь, отряхивая рукава бело-коричневой куртки, что-то успокаивающее и не громко говорил ей. На кресле валялись брошенные плащи. Тут же жался испуганный колобок. Ольга обернулась на звук открывшейся двери, кинулась к царице. Маша, Оля. Сестры поцеловались. Царевич и князь лишки внули друг другу. Иван недолюбливал Скальграйского, хотя, честно говоря, сам не очень понимал за что. Светловолосый, голубоглазый, с мягкими пушистыми усами и бородой, молодой князь был совершенно лишён надменности и высокомерия, смотрел открыто и просто и с первого взгляда располагал к себе едва ли не всех, с кем общался. За редким исключением, вроде Ивана, который считал князя подкаблучником. и оправдывал этим за неимением большего свою неприязнь. Ну что тут, Маша, что случилось? Княгиня тормошила сестру за руки. Мы летали под гребнем и сразу же сорвались, как услышали. Исток что вскрыт? Ольга спрашивала подняв брови и с явной надеждой ошибиться. Да, Оля, вскрыт, жестко сказала царица. Братец наш объявился, прислал посланца, требует обмена. Откуда ты знаешь, что он? побледнела Ольга. Марья протянула руку и выпустила из ладони покачивающиеся на цепочке часы. Ольга судорожно вздохнула, дрожащими пальцами взяла, щёлкнула крышкой. Несколько секунд смотрела на остановившиеся часы неподвижным взглядом. Неслышно подошедший князь взглянул на часы из-за плеча жены и задумчиво нахмурился. Насколько я помню, Идея была в том, чтобы изгнать бессмертного навсегда, произнёс князь, забрав часы у жены и вернув Марии. Ты и говорила, что заклятие обратной силы не имеет. Не имеет, согласилась она. Но его можно снять. Ольга дёрнулась что-то спросить, но словно подавившись словом, передумала и промолчала. Но вы же не собираетесь, князь переводил взгляд с жены на царицу и обратно. Или нет? Или я чего-то не знаю? Ты не знаешь, кого он прислал сюда, князь? хмуро ответила Мария. Мальчишка. Самый обычный мальчишка, ровесник Яны с Олегом. Ну и? князь по-прежнему переводил непонимающий взгляд. Ольга охнула, взмахнув ресницами. Она всё поняла. Мальчишка это наживка, князь терпеливо объясняла царица. Он отправлен сюда за пером, в общем, неважно зачем. Это та же приманка, только для мальчишки. Вот только он этого не знает. Он думает, что получит обещанное и вернётся домой завтра утром. А он царица поперхнулась, прикрыв рот ладонью. А он не вернётся, закончил за неё Иван. Маша, Ольга умоляюще посмотрела на сестру. Что? Ну что? вскипела царица. Думаешь, мне этого хочется? Или ты на что-то надеешься? Не обманывай себя, Ольга. Вместо мальчика явится кощей, и тогда нам всем... Ну что я тебя буду объяснять? Ты и сама знаешь. Насколько я помню, лангира у него нет. Проговорил князь, коротко поглядывая на жену. Вы же забрали у него перстень под заклятием. Так чего так бояться? Пусть явится, пока он без сил, мы справимся с ним. И что ты предлагаешь с ним сделать? Езвительно спросил Иван. убить князя, понял с сарказм. Убить бессмертного не получится, это правда, спокойно сказал он. Но можно же обезвредить. Твоя темница, Мария. Моя темница, князь, перебила она. Выдержит кого угодно, кроме него. Один раз он уже уходил из неё, заметь без кольца. Второй раз я испытывать судьбу не хочу. Здесь он сильнее нас всех. Он справится с нами даже без камня. Ему хватит рассеянного, а потом все равно вернет себе прежнюю мощь. Князь промолчал. Он знал, что это правда. После схватки у истока Ольга вернулась, как будто бы не в себе, вымотанная до предела и совершенно без сил. К четвером на пределе сил они еле-еле одолели бессмертного, и после этой минутной схватки Ольга отходила неделю. Она говорила потом, что и Марья несколько дней не могла встать с постели. А что? Ольга запнулась, помолчала, справляясь с голосом. А что в Велизарии с морозом? Они уже знают? Царица вопросительно обернулась на колонну. Дяк кивнул. Сказали решать вам, если потребуются будут. Нет, не надо, качнула головой Марья. Это семейное дело, Велизарий с морозом здесь ни при чём. Еще как при чем? Усмехнулся Иван. Он убил мятелицу. Тем более, нахмурилась Мария. Тем более не стоит на него рассчитывать. Я уж не говорю про Велизария. Для старика он до сих пор остается главной ошибкой в жизни. В комнате повисло молчание. Все понимали, что решение принято, и ждали только, кто произнесет его вслух. На что же он рассчитывал? Недоуменно вздернул плечи князь. Неужели он не понимал всего этого? Сёстры переглянулись. На чувство вины он рассчитывал, желчно сказала Мария. Что мы не решимся оставить мальчишку здесь? Маша, прошептала Ольга, приложив ладонь к виску. Я не могу так. Наш брат обманул его, неужели мы тоже обманем? Неужели нет никакого другого способа вернуть мальчика домой? Есть, спокойно ответила царица. глядя сестре прямо в глаза. Не задавай глупых вопросов, Ольга. Ты знаешь, что есть. Но он не перенесёт его. Княгиня не отвернулась, с выступившими на глазах слезами. Да, она знала, но легче ей это этого не стало. Однажды тебе придётся кому-то причинить боль, вспомнила она слова из давно позабытых, казалось, уроков брата. Однажды ты кого-нибудь убьёшь. или устроить что-то ещё более скверное. Конечно же, для блага других. Конечно же, в исключительных обстоятельствах, и только один раз. Не заблуждайся, одним разом дело не ограничится. Некоторые поступки имеют слишком сильную инерцию. Ты не можешь исправить их и даже контролировать последствия. Они уже сами тебя ведут. Он был прав. С ужасом думала Ольга. Мы думали, на нём всё закончится, но теперь пострадают другие люди, из-за нас в том числе, из-за меня. Если бы я тогда не согласилась, ничего бы этого не было. Тяжелее всего оказалось объяснить всё мальчишке. Ольга не смогла. Она только плакала и гладила его по голове, обещая, что всё будет хорошо и что они что-нибудь придумают. Даже Мария почувствовала, что это выше её сил. Пришлось позвать коломну. Сухой и деловито диак разъяснил плачущему мальчишке ловушку, в которую его послал бессмертный. Самый зловещий колдун третьего мира был изгнан в мир без волшебства, где он не мог колдовать и творить те злодеяния, что совершал здесь. Проход между мирами устроен таким образом, что в волшебный мир из неволшебного можно попасть только зная о нём и в виде куда направляешься. В обратном же направлении можно переместиться лишь в том случае, если кто-то заменит выбывающего, иначе проход не откроется. Чтобы Костя вернулся обратно через озеро истоков в колодец на усадьбе бессмертного, Нужно, чтобы кто-нибудь в это же время нырнул в колодец и открыл проход. Иначе вернуться не получится, можно просто захлебнуться и утонуть в озере. Очевидно, бессмертный рассчитывал поменяться с мальчиком, открыв для него проход и самому вернуться обратно. Но есть проблема. Как Костя справедливо заметил, на нём заклятие запрета. Он не может вернуться в волшебный мир, пока заклятие не снято. А снять могут лишь те, кто наложил его при изгнании, четыре сильнейших волшебника сказочного мира после него самого: Мороз, Велизарий, царица Марья и княгиня Ольга. И для этого нужно согласие их всех четверых. Но согласия никто не даст. Бессмертный оставил по себе здесь слишком дурную память, чтобы кто-то снова решился пустить его в третий мир. Он изменился, пытался доказать Косте. Он стал хорошим, он никому не причинит вреда. В это сложно поверить, возражал Коломна. Бессмертный обманул мальчика с жарптицей, обманулся с возвращением. Хорошие люди так не делают. Если бы бессмертный рассказал мальчику всю правду, если бы прислал с ним официальное предложение мира и доказательства своей благонадёжности, Можно было бы о чём-то говорить, а так нет. Так он опять взялся за свои манипуляции, опять использует людей, хуже того, детей, к тёмному. Он рассчитывал, что жалость к ребёнку даст ему пропуск обратно в волшебный мир, к источникам магии, обретя которую он вновь станет почти всемогущим и подчинит себе все царства и земли третьего мира. Но не в этот раз. Пойми, мальчик, убеждал убитого горем Костика Дияк Ты стал игрушкой в руках бессмертного и нам всем тебя очень-очень жаль но мы не можем рисковать спокойствием и благополучием девятого царства и всего третьего мира ради того чтобы вернуть тебя домой Меня ждёт мама, плакал мальчишка. Она не знает, где я, наверное, думает, что пропал. Что же с ней будет, если я не вернусь? У Ольги разрывалось сердце. Она обнимала Костика, умоляюще смотрела на Марию. Царица стояла неподвижно, обхватив себя руками и глядя в огонь камина. "Если у безсмертного осталось хоть капля совести", убеждал Коломно. "Он придумает, как убедить твою маму, что ты жив и с тобой всё в порядке, но вернуться ты не сможешь, мальчик". Коломно посмотрел прямо и строго. Лучше тебе понять это сразу и окончательно. Да, сейчас будет тяжело, но потом станет легче. Не станет, зло проговорил Костя, мотнув головой. Он вытер глаза, насупился и изо всех сил стараясь сдержать новый прилив слёз. Его вдруг осенило. А как же Алексей Иванович? Как он оказался в нашем мире? Ведь никто с нашей стороны портал не открывал, вы же его изгнали. Да, согласился Коломно. Но видишь ли, в чём дело, Костя? Мощь заклятия, используемого при изгнании и перегрузки при переходе из нашего мира в твой, таковы, что обычный человек, да хоть бы даже и волшебник, их не выдержит. Погибнет без вариантов. Остаться в живых мог только бессмертный. Костя нахмурился. Бессмертный, бессмертный. Ну что ж, Раз они не оставляют ему других вариантов, а как он стал бессмертным, спросил Костя. Он ещё раз вытер глаза, хотя плакать уже не хотелось. Сёстры переглянулись. Коломна наморщила лоб, пожевала губами. Этого никто не знает, Костя. Эту тайну он унёс с собой в твой мир. Вот как. Костя перевёл взгляд с бесстрастного Коломны на напрягшуюся Марью и смутившуюся Ольгу. Кажется, ему опять что-то не договаривают. Что ж, ладно. Раз ему не хотят говорить, он сам узнает, как стать бессмертным, станет им и вернётся домой. Чего бы ему это ни стоило. Ольга, подумай ещё раз. У тебя своих трое, зачем тебе ещё этот мальчик? Они стояли у крыльца, выходящего на дворцовую площадь, тёмную и пустую в этот поздний час. царица не хотела привлекать внимание к тому, что здесь сейчас происходит, поэтому площадь заливал один лунный свет. Ты его доконаешь, тот Мария? Вот зачем? сердито ответила Ольга, поддёргивая и укладывая на плечах плащ с застёжкой из маленького хрустального лебедя у шеи. Ему нужно отвлечься от всего этого, сменить обстановку. У нас море, лодьи, дети, ему будет с кем поиграть. А у тебя тут что? Коловна этот твой Я могу приглядеть за мальчиком. Марья была немного уязвлена. Не надо, Марья. Ольга не особо старалась скрыть сарказм. Я же знаю, тебе некогда. У тебя дела государственные, у тебя еще что-то. Да и вообще. Княгиня наконец уложила плащ как надо, взглянула на сестру прямо. Не нужно ему оставаться здесь. Здесь все ему будет напоминать о сегодняшнем дне. А это, наверное, худший день его жизни. Ладно, уговорила. Царица устало махнула рукой. Постараюсь его там отвлечь как-нибудь. Ольга посмотрела на сестру предельно выразительным взглядом. Как раз за этим его и забираю, без слов поняла Марья. Царевич хмыкнул. Царица резко обернулась к пасынку, но не успела ничего высказать. С крыльца спускались колонна с Костей. Насупленный мальчишка был уже одет по-вздешнему. Плотная замшевая куртка с альховыми пуговицами была поясана кожаным ремнём. На одном боку которого удобно пристроился небольшой кошелёк, а на другом была заткнута пара перчаток. Вместо потерянной бейсболки мальчику дали круглую шапку с алым верхом и меховой опушкой, а вместо белых кроссовок алые же кожаные сапожки на каблуках, подбитых гвоздями. Если бы не обстоятельства, при которых он получил новое платье, мальчишка был бы в восторге. Даже сейчас, несмотря на горестное настроение, Костя, вышагивая по мраморным полам и ступенькам крыльца, невольно старался пристукивать каблуками. Уж очень ему нравился этот звонкий и бравый звук. Когда же мальчишка увидел кургузова двугорбового конька на площади перед крыльцом, у него захватило дух. Неужели это то, что он думает? Он стремглав скатился с крыльца, подбежал к коньку, осторожно коснулся гривы. Вот, держи. Князь подошел к Косте и протянул морковку. Угости его. Костя поднес морковку коньку. Тот понюхал, аккуратно подхватил ее теплыми мягкими губами и с аппетитом захрумкал. Костя погладил его по крупу. Чувство, как волна восторга захлёстывает и перебивает даже обуревавшую его горесть. Я полечу на нём. Всё ещё не веря, прошептал он. Да, родной, ты полетишь на нём. Ольга ласково огладила Костика по плечам, застегнула пропущенную пуговицу. Чтобы не продуло, наверху сейчас холодно, можно и замёрзнуть, так что перчатки лучше надеть. Кость торопливо закивал. Вытащил перчатки из-за пояса, натянул их и с помощью Ольги вскарабкался в седло между двумя небольшими горбиками на спине конька. Ольга помогла ему надеть рюкзак, и Костя, чувствуя себя на вершине блаженства, натянул поводья и упёрся каблуками сапог в стремена. "Натягивать не надо", посоветовал князь, и Костя тут же послушно ослабил поводья. "Ты просто держись за них, и конёк сам донесёт тебя куда надо". Костя согласно закивал. И еще кое-что, родной. Ольга взяла его за руку, улыбнулась немного извиняющейся улыбкой. Это твой первый полет, так что давай примем кое-какие меры предосторожности на всякий случай. Она взмахнула рукой с блеснувшим в свете луны синим перснем, и крепкие кожаные ремни накрепко примотали Костика за ноги и поясницу к седлу и крупу конька. Теперь даже если бы он и захотел, упасть с него было нельзя, но сидеть было удобно. Костя пошевелился. Да, определённо удобно. Не то что Гарри Поттеру на метле. Кто вообще придумал летать на метле? Наверное, тот, кто никогда в жизни не держал узкую палку между ног и не пытался удержаться на ней в таком положении на весу. Костя пару раз пробовал для забавы, и это был, конечно, кошмар. Совсем не то, что в этом плотном и удобном седле. Мальчишка глубоко, удовлетворенно вздохнул, обернулся. На него смотрели все, но он невольно задержался на царице. Её неизъяснимый взгляд был полон печали, сожаления и, кажется, тревоги и ещё чего-то. Костя не мог понять чего. Надо было, наверное, сказать что-нибудь на прощание, поблагодарить за сапоги и конька. Извиниться что ли со своей стороны, но Костя смог выдавить только до свидания и снова сердито отвернулся. Не хочется ему сейчас с ним говорить. Ну их, невозможная семейка. Марья печально усмехнулась. Баюн, устроившийся на перилах лестницы, скучающе зевнул, лениво прищурился, посмотрел на планирующего над крыльцом ворона. Не нравился ему этот ворон. Не из черной ли балки этот разбойник? Да нет. Откуда? Как изгнали бессмертного с той стороны и никто больше сюда не прилетал? Некому их посылать. Разве вот что, Елена? Ладно, Маша, прощай. Ольга торопливо поцеловала сестру, кивнула Ивану с коломной и, взявшись за края плаща руками, развернулась лицом к площади. То же самое сделал князь. Оттолкнувшись ногой от земли и взмахнув краями плаща, княгиня обернулась лебедем и взлетела в ночное небо. Тут же за ней устремился ястреб и расправив два крыла по бокам, конёк Горбунок. Несколько секунд над площадью раздавался быстро удаляясь восторженный визг мальчишки. Потом стремительно набиравшая высоту группа превратилась в точки и растворилась в ночном небе. Думаешь, мы правильно поступили? негромко спросила царица, провожая взглядом улетевших. Не мы, поправил царевич, тоже прищурившись в ночное небо. Ты, это было твоё решение. Он перевёл взгляд на Мачеху. Ну да, думаю, ты правильно поступила. Марья страдальчески поморщилась, покачала головой. Не знаю, Иван, не знаю. Да слёз жалко этого мальчишку. как он вынудил нас поступить с ним это просто у меня даже слов нет да паршиво нахмурился царевич но выбора особого не было ты всё сделала правильно коломна вздохнул что резко обернулась к нему марья знала она эти его вздохи наизусть выучила я бы послал потере чисток негромко проговорил коломна он мог заслать сюда мальчишку Может, это не последний его ход? Да, пробормотала Марья, растерянно глядя на колонну. Да, ты прав. Как я об этом не подумала? Иван, ты не мог бы? Она просительно обернулась к Старевичу. Разумеется, тот склонился в полупоклоне с насмешливой улыбкой. "Собери людей", распорядилась царица. "Выставь дозоры. Если завтра кто-то объявится сразу ко мне". Если нет, оставь караул и возвращайся. Тебе там торчать не обязательно. Царевич снова поклонился. Выпрямившись, он задержался взглядом за женский силуэт, застывший в освещенном окне на верхнем этаже южной башни. Марья перехватила его взгляд. Тебе не обязательно к ней заходить, холодно сказала она. Я сама скажу Лике, где ты и когда вернешься. Марья взяла пасынка за руку. Он с трудом оторвал взгляд от окна, посмотрел на царицу. Невесело усмехнулся, ещё раз наклонился, поцеловал её руку и, развернувшись, направился к конюшне. Коломно задумчиво рассматривал свои сапоги, старательно не замечая происходящего. Марья очень устала. Боюн уговаривал её ложиться, обещал золотые сны, предлагал, если царица пожелает, усыпить вообще без снов. бестолку. В конце концов кот сдался, растянулся на кушетке возле камина и захрапел. Он обещал, поступая на службу, следить за здоровьем царицы, но что он может поделать, коли она сама не хочет за ним следить? Правильный режим и распорядок дня очевидно не для этой семейки. Она не могла спать. Уже собрав людей, ускакал в ночь царевич получив последние указания, спустился к себе колонна. Давно уже спала Лика, спал дворец и весь город, а она не могла. Марья сидела за столом и рассматривала в отблеске свечей такие знакомые, пугающе знакомые золотые часы брата. Он сделал их в те времена, когда они были ещё семьёй, когда ещё не рассорились и не погрязли во взаимной смертельной вражде. Он тогда только начинал свои рискованные опыты, и вот эти часы стали его едва ли не первым по-настоящему серьёзным успехом и прорывом. Марья не могла представить себе, чтобы он с ними расстался по доброй воле. Он всегда ходил с ними и даже на тот свет с собой волок. Зачем же вернул обратно? Марья намотала мягкое тёплое золото цепочки на пальцы, открыла крышку. Ну да, Конечно. КБ. Этот Винзель он выгравировал, взяв старую мальчишескую кличку и присовокупив к ней свой нынешний зловещий титул. Он и им с Ольгой предлагал сделать такие же часы, но они отказывались постоянно носить с собой пороховую бочку с зажжённым фитильём удовольствия ниже среднего. Но кое-кто не отказался. Мария знала, что такие же часы есть в этом мире у ещё одного человека, и это было ещё одной причиной, мешающей ей спокойно заснуть. Она захлопнула крышку часов и задумалась, постукивая точёными ногтями по мраморной поверхности стола. Если часы сейчас у неё, значит, брат отправлял их именно ей. Но зачем? Что он хотел этим сказать? Не проще ли было написать письмо и передать его с этим мальчишкой? Уж почерк-то его она отличит от миллиона прочих. Да и кто вообще захотел бы подделываться под кощея? Она опять открыла крышку часов. Стрелки мертво стояли на без четверти три по полудни. Она не знала, работали ли часы в том мире или нет, но время это она помнила прекрасно. Незачем было брату напоминать ей об этом. Без пятнадцати три они вышвырнули его из этого мира. Без пятнадцати три остановились его загадочные часы. Навсегда ли? Затаив дыхание, Марья сдвинула колесико хода и вздрогнула, тут же отдернув руку. В недрах золотых часов раздался тихий щелчок. И стрелки, набирая ход и не громко потрескивая, закрутились все быстрее и быстрее, пока не слились в сплошной круг, вращающийся с головокружительной скоростью. С непонятным ей самой страхом Марь следила за бешеным вращением стрелок, непроизвольно пытаясь поймать количество оборотов, прекрасно понимая, какая это бессмысленная затея. Когда-то давным давно Брат учил их развивать внимание и наблюдательность, заставляя подсчитывать количество птиц в стае, листьев на дереве и муравьёв, снующих по муравейнику. Они с Ольгой, как ни старались, так и не смогли достигнуть его уровня. Он мог подсчитать даже зёрна, высыпаемые из мешка в ларь. Но здесь и он был бы бессилен. Нельзя было уследить за стрелками Нельзя было подсчитать, сколько они сделали оборотов. У Марье было смутное ощущение, что несколько сот тысяч, а может и миллионов, пока стрелки наконец не замедлили ход и стало можно отличать секундную от минутной и часовой. На два одиннадцать часы встали, и секундная стрелка пошла обычным плавным ходом. Марье непроизвольно взглянула на свои настольные часы с дельфинами. Они показывали два ноль девять. Ей захотелось немедленно кого-то разбудить, растолкать, поднять с постели, коломнули, вели Заря, да хоть бы Баяна, безмятежно дрыхнувшего на диване, чтобы поделиться увиденным, спросить, посоветоваться. Она не понимала, что происходит, что вообще произошло только что на ее глазах. Рука автоматически потянулась подвести свои часы. И ей стоило немалых усилий остановиться. Она не станет подводить своё время под время брата. Если в этом состоял его план, она не будет способствовать его осуществлению. Ни за что. Ни за что, сцепив зубы и сжав кулаки, повторяла про себя Марья. Каковы бы ни были его планы, она сделает всё, чтобы их разрушить.